Глава 9. Заехать в головной офис туристической компании «Меридиан», входящей в пятерку лучших в стране, у меня получается только после полудня, хотя я планировал сделать это на пару часов раньше. Чтобы избежать встречи с отцом Архипа и долгих разговоров ни о чем, предлагаю другу спуститься на первый этаж и найти меня на летней веранде ресторана. «Я уже думал, что ты не приедешь», Жмем друг другу руки Расстегнув верхнюю пуговицу серого пиджака, Архип садится в кресло напротив. «Ты прости, но я уже пообедал. Не дождался тебя». «Правильно сделал. Я не думал, что задержусь». «Нашел помещение для студии?» «Да». Отправляю последний кусок паршивого сэндвича в рот. «Идеальное место и расположение». «Отлично! Рад, что так быстро управился. У меня отличный агент». Ставлю пустую тарелку в сторону и принимаюсь за кофе. Не удивляюсь. Не удивлюсь, если с жильем уже все решил. Решил. Правда, еще два года назад, но об этом известно только Джеймсу, моему американскому другу. Всему свое время говорю. Вероника бы сейчас выдохнула от облегчения, смеется Архип. Как там родители, кстати? Не нарадуются? Разумеется. Размешиваю сахар и смотрю на него. Ведь под крышей дома живут все их дети. Как это? Его глаза округляются. Адель тоже там? Сосед сверху затопил ее квартиру вчера. Родители тут же спохватились и настояли, чтобы она пожила у них, пока будет идти ремонт. — Ну ничего себе! — улыбается Архип, откинувшись на круглую спинку чертовски неудобного кресла. Хозяин сего заведения сам-то на них пробовал сидеть. Так вы теперь все вместе живете. Класс. И почему ты так удивлен? Внимательно смотрю на него. Вообще-то, усмехается Архип, я тебе сочувствую. Когда об этом узнает Богдан, он не оставит тебя в покое. Почему? Потому что у тебя есть отличная возможность повысить его рейтинг в глазах одель Он уже в курсе и повысить свой рейтинг просил до того как узнал о ее временном переезде что с ним стало а что с ним стало с заметным раздражением бросает архип сам что ли не видел почему ты не рассказывал мне потому что отнимаю дело к тому же адель твоя сестра как ты себе это представляешь авер тут богдан с ума сходит по девчонке кстати знаешь кто она твоя адель мне не сестра говорю сквозь зубы Сколько раз это повторять? Прости, но тут я соглашусь со своей болтливой кузиной. У вас одни родители, а значит, вы семья. Некровные родственники, разводит он руками. Откуда же я мог знать, что ты так спокойно воспримешь эту новость? Богдан не решался признаться, а мне бы с чего это делать? Кстати, как у вас с Адель? Нашли общий язык? Или она пока эмоционально недоступна? «Мне не нравится этот разговор. Я приехал поговорить не о семейных узах, связях и родстве. Ты знал, как здесь относились Кадель до вашего с Богданом возвращения?» «Если ты о том, что наговорила Дарина», — отмахивается Архип, — «забудь. Она просто хотела привлечь твое внимание». «Привлечь чем?» рассказом о том, как моим именем запугивали маленькую девочку?» Когда Дарина говорила, ты стоял виновато опустив голову. Думаешь, я не заметил? А я-то здесь при чем? Я в жизни плохого слова, Адель, не сказал. Но ты знал тех, кто этим систематически занимался. И не сообщил мне. Во-первых, детали мне неизвестны. А свидетелем каких-то запугиваний я ни разу не был. Во-вторых, даже если что-то и было, это случилось давно. Все в детстве через это проходили. Я не проходил. «Ну, почти все», — закатывает он глаза. «Ты в зеркало-то себя видел, дядька, в татуировках? Решил детские разборки десятилетней давности под лупой рассмотреть?» Молча и терпеливо смотрю на него. «Ну, а в-третьих, что бы ты сделал? Бросил все и прилетел сюда спасать сестренку, которую в глаза не видел?» Не сдерживая ругательства. Кофе такой же отвратительный, как и сухой сэндвич, которым можно проломить чью-то голову. «Девочку Адель!» — исправляется Архив, подняв ладони. Когда люди говорят, что детали им неизвестны, чаще всего это означает, что им известны не только детали, но и детали от этих деталей, говорю, не сводя с него глаз. «Говори, что тебе известно об этом!» Архив знает, что я не отстану, и он знает, что я прав. Когда мы с Богданом вернулись, нас познакомили с Адель. Ей тогда лет четырнадцать-пятнадцать было. Я не видел и не слышал, чтобы ее кто-то запугивал. Все относились к ней совершенно нормально. Если что-то и было, то до нас. Но и в этом я сомневаюсь. Правда, была шутка одна. Какая шутка? Клянусь богом, я ее от силы пару раз всего слышал. Да и то, когда рядом не была Адель. Что за шутка? Начинаю терять терпение. Что-то вроде «лови момент», «Пока нет Аверьяна, беззаботная жизнь продолжается». Хм. «Это типа шутка?» «Как вам наш сэндвич?» — спрашивает официантка. «Хуже некуда». Отвечаю, продолжая смотреть на Архипа. «И что здесь смешного, не пойму». «Очень жаль, что вы остались разочарованы. Возможно, десерт от шеф-повара исправит ситуацию». «Ситуацию исправит только закрытие данного заведения. Счет оплачен, чаевые добавлены. Хорошего вам дня». «Спасибо. И вам хорошего дня». «И в чем суть этой шутки?» — упрямо смотрю на друга. Архип резко и коротко выдыхает. «Да с таким кислым выражением лица, будто его укачало в моей компании, и он смирился с тем, что придется где-нибудь блевануть». «Ладно, послушай, я расскажу тебе то, что знаю». «Вот как, теперь ты знаешь». «А знаю я это от Дарины, которая обожает приукрашивать истории и преувеличивать их, не забывай об этом». «Об этом я и говорил. Мелкие детали от крупной детали». Архип фыркает и опускает руки на стол, демонстрируя серебристые квадратные запонки. Тут для многих стало настоящим потрясением, что Вероника и Кирилл удочерили какую-то девочку. Причем сделали это внезапно, да еще и сразу после того, как ты уехал. Кто-то счел это за настоящее предательство. Мол, заменили тебя и все такое. Так Дарина рассказывала, напоминает он снова. Взрослые, конечно, виду не показывали, но подростки, по словам Дарины, отрывались. Проклятый сэндвич застревает каменным куском в желудке. Архип прочищает горло, словно готовясь выдать такое, после чего у него может навсегда отсохнуть язык. Это случалось на вечеринках, празднествах и всяких мероприятиях. Пока взрослые пили, веселились и отмечали очередной праздник, их детки развлекались по-своему. А они запирали Адель в туалете, в шкафу а однажды привязали к дереву. Тебе причиняли физическую боль? Разумеется, нет. Чего-чего делали? Я не ослышался? Слушай, я же говорю, Дарина та еще выдумщица, продолжает настаивать Архип. Ересь какая-то! Какое к черту дерево? Твое имя ассоциировалось с настоящей тьмой, которая царствует на земле в самые громкие, холодные и дождливые ночи. Я даже на фотографии твои не смотрела. Что они говорили ей? Аверьян, я задал вопрос. Не испытывай мое терпение, Архип. Говорили, что ты вернешься, и сказочке конец. В лучшем случае ее заберут в детский дом. А в худшем... Ее убьешь ты за то, что она посмела занять твое место. Поэтому лови момент, да? Не смотри на меня так, словно это все правда, и я к этому причастен. Меня здесь не было, как и тебя. Говорю же, я не видел ничего из этого. Но пару раз слышал эту фразу, которая не придала значения. Девчонки из кожи вон лезли, чтобы привлечь к себе внимание. Происходило почти то же самое, что и в субботу вечером, когда они облепили тебя со всех сторон. Лишь бы что-то сказать. Почему ты не рассказал мне? Так а что рассказывать? Ладно, не мне. Почему родителям не сказал? потому что я считал и считаю, что все это было неправдой. Ты в своем уме, Аверьян. Если бы что-то такое происходило, Адель бы им сама рассказала, пожаловалась бы. Я не исключаю, что возникали какие-то мелкие детские конфликты, но чтобы к дереву привязывать... Фу! Слушай, не пойми меня неправильно, но ты мне сейчас чем-то Богдан напоминаешь. У того давно крыша поехала, а у тебя только начинает. Спроси об этом у Адель, если так интересно. Я уже спрашивал «И?» Я не думала, что все окажется так просто, что ты окажешься другим, ну, не тем, чем мрачная и тяжелая тень вечно следовала за мной. «Ничего. Вот видишь, если бы случилось что-то серьезное, она бы точно рассказала родителям. Все дети так делают, ищут спасения и просят у них помощи». «Да, если эти родители есть». А у нее на тот момент были только незнакомые дяди и тети Архип. А еще незнакомое место и незнакомые люди вокруг. У кого просить о помощи? Кому доверять? «Ты прав», — опускает он голову. «Иногда я забываю, что она приемная. Твои родители любят ее, как родную дочь». «Так и как у вас обстоят дела?» Пожимаю плечами, промямлив что-то в ответ, потому что продолжаю мусолить в голове кашу. Чёрт возьми, я ведь поверил ей вчера. Хоть и чувствовал, что она о многом умалчивает, но я поверил, что никакого физического насилия не было. А тут, оказывается, грёбаное дерево нарисовалось, к которому её привязывали. Супер! «Ты загоняешься по этому поводу?» Поднимаю глаза на Архипа. «Ты действительно считал меня благотворительной акцией и только...» «Так это правда? Я же сейчас задышала полной грудью!» Паршиво осознавать, что пока я радовался жизни, кто-то страдал из-за меня. «Не преувеличивай!» — смеется Архип. «У Адель все было, есть и будет в шоколаде!» Я имею в виду после того, как ее фамилия стала Кох. Возможно, единственное, что омрачает ее жизнь, так это наш дорогой и безоглядно влюбленный друг, которому ты обязан помочь. Я не сводник и никогда не стану заниматься этой чепухой. Да вот еще! Я говорю прямо о Сами разберутся. Ну, Адель-то, может, и разберется. А Богдан вряд ли. Даже если у нее кто-то есть, это его не остановит. А у нее кто-то есть. Любитель размахивать кулаками, о котором она тоже ничего не говорит. Кто научил ее молчать, когда нужно орать во весь голос, черт возьми? Говорю же, сами разберутся. Ну, как знаешь. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Что это значит? «То, что Богдан тащится по твоей неродной сестре уже не первый год, и с ним явно что-то происходит на этой...» Крутит он у виска пальцем, «любовно-демонической почве. Он только о ней и говорит». Усмехаюсь. «Ну, кажется, влюблённым людям это свойственно». «Я думаю, что влюблённость Богдана давно перетекла во что-то ненормальное. А ещё ты думаешь, что твоя любимая кузина обожает фантазировать и преувеличивать» в чём лично я очень сомневаюсь. Значит, исходя из этого, я определённо ошибаюсь насчёт Богдана? Именно. Ну, будем надеяться, что ты прав. Ведь я совсем не хочу, чтобы наш друг реально сошёл с ума. Предлагаю обсудить это через пару недель. За это время ты сам убедишься, что невинной влюблённостью тут и не пахнет. По-моему, это уже одержимость. Я не собирался приезжать в центр, которому мама посвятила большую часть своей жизни. Но навигатор в машине отца выдает список избранных маршрутов, среди которых есть адрес девятиэтажного офисного здания. Короче говоря, я уже здесь. Со второго по четвертый этажи принадлежат центру. За фасадом из темного стекла, в отражении которого проплывают белые облака, находится сейчас одель. Одной короткой мысли о ней достаточно, чтобы испытать раздражение. Не к ней лично, а к ситуации в целом. Я не рассчитывал, что, вернувшись домой, буду чувствовать себя виноватым. Что буду, как идиот, носить это проклятое чувство на своей шее, как вязаный шарф в жару. Ее детство давно прошло, а вместе с ним и травля, которой она совершенно точно подвергалась со стороны безмозглых девиц. И она об этом никому не говорила. Что ж, окей, было и было. Черт возьми, ее что, жизнь ничему не учит? Ей не приходило в голову, что о насилии в любом его проявлении нужно говорить. Или она решила, что этот период пройдет? Парень одумается, что-то там поймет своими сгнившими мозгами и больше никогда-никогда не причинит ей вреда? Она что, правда такая дура или только прикидывается? Твоё имя ассоциировалось с настоящей тьмой, которая царствует на земле в самые громкие, холодные и дождливые ночи. Я даже на фотографии твои не смотрела. Да, зашибись. И, ко всему прочему, я в её дурном воображении тот, кто чуть ли не правит подземным миром. «Добрый день!» — приветствует меня администратор за высокой ярко зелёной стойкой. С ума сойти, я даже не понял, как поднялся на второй этаж и оказался в центре, потому что мусолил в голове мысли, связанные с ней. «Вы Артем? Брат Вани? У него вот-вот закончится занятие». «Нет, я заехал к Веронике Кох». «Придурок, надо было позвонить». «А, на консультацию», — говорит девушка, бегло просматривая на большом экране расписание. «Валерий и Анна, верно?» «Нет» какого черта я вообще здесь? Я не Валерий. И никакой Анны со мной нет. Аверьян? Адель появляется за турникетом, держа за руку светловолосую девочку в больших круглых очках. Ребенок хромает. Левая нога отведена в сторону и кажется длиннее правой. «Привет!» здоровается Адель, усадив девочку на скамью. «Утром мы не виделись, ведь я уехала в город, когда все еще спали. Привет!» Мы сегодня рано, говорит одель девочке. Твоя мама еще не приехала. Я ставила альбом в классе, сообщает девчушка, глядя на меня большими голубыми глазами. Ммм, ты, наверное, хотела остаться без домашнего задания, да? Нет, смеется девочка, я правда забыла. А кто этот дядя? Смотрит на меня снова. Он твой парень. Взгляд Адель на мгновение застывает. Нет, милая. «Этот дядя — сын Вероники. Его зовут Аверьян». Девушка за стойкой издает странные звук и подскакивает с кресла. «Ксюша, принеси, пожалуйста, альбом нашей забывчивой маленькой леди», — просит ее Адель. «Ксюша». «Да, секунду. А, так вы заехали к Веронике?» — лепечет девушка. «Да, я так и сказал». «Но почему же вы не сказали, что вы ее сын? Прошу вас, проходите». На экране рядом с турникетом загорается зелёная стрелка. «Добро пожаловать!» «Ох, подождите, вам необходимо снять обувь. Можете надеть бахилы или тапочки. Они вот здесь, в шкафу». «Почему ксюш покраснела?» Слышу детский шёпот, снимая кеды. «Она что, заболела?» «Будем надеяться, что нет». «Ксюша!» — допоминает ей Адель альбом. «Точно, да, одну минутку. Ты только это, нажми на кнопку, чтобы открыть». Натянув бахилы, снова подхожу к турникету. Адель заходит за стойку и, не сводя глаза с девочки, нажимает на какую-то кнопку. — Спасибо. — Адель, он совсем не похож на Веронику, — шепчет маленькая ученица. Большие голубые глаза настороженно глядят на мои руки. — Что с ним такое? Он грязный? Адель издается мешок и оборачивается, чтобы взглянуть на меня. — Милы, это татуировки. Такие рисунки, которые не смываются водой. И даже с мылом, и даже с мылом. А если они перестанут нравиться, спрашивает, глядя на меня, тогда придется обратиться к тому, кто сможет их убрать, отвечаю. У каждой проблемы есть решение. Смотрю на Адель. Она прекрасно понимает, что я сейчас не о татуировках говорю. Черт возьми, даже меня самого это уже раздражает. А вот и мама улыбается она девочке. И альбом. «Я забежала к Веронике», — сообщает мне Ксюша, передав альбом маме девочки «А она сейчас разговаривает по телефону, но она вас ждёт». «Хорошо, куда мне идти?» Девушка расплывается в улыбке и жестом указывает идти следом за ней. «До свидания, мило Пока, Ксюша». «Вы извините меня, я здесь только три месяца работаю. Не знала, кто вы». «А я не знаю, зачем приехал сюда». «Принести вам что-нибудь? Кофе, чай?» «Нет, благодарю». — Ксюша, вам не обязательно провожать меня. — Говорю, когда мы подходим к широкой лестнице с кресельным лифтом. — Просто скажите, какой этаж и какая дверь? — А вы не знаете? — хлопает она глазами. — То есть вы здесь, наверное, не часто бываете, да? — Нет, не часто. — Но я могу ориентироваться в малознакомом пространстве. Куда идти? Э -э — э Что ж, — мнется она, — тогда поднимайтесь на последний этаж. Дверь в конце коридора, там еще табличка висит. Ну, вы поняли. Да, спасибо, Ксюша. Если вдруг что-то понадобится, говорит мне вслед, только скажите. Захожу в кабинет, когда мама завершает телефонный разговор и издает глубокий и усталый вздох. Она не ожидала, что я приеду. Зацеловывает меня в обе щеки и обнимает так крепко, словно между нами все еще восемь тысяч километров. Стильно тут у тебя. Мне тоже нравится. Как твои дела, как день? Почему не позвонил? Обвожу взглядом деревянные стеллажи с подсветкой. На полках развивающие игрушки, красочные детские книги и рисунки в рамках. Не подумала. Я не вовремя. «Вообще-то...» — сконфуженно улыбается мама и тянет меня за руки, чтобы усадить на светлый диван. «Твое появление как раз кстати. Мне сейчас Виталина Юр звонила, жена мэра «М-м-м...» «Она давно предлагала встретиться и обсудить какой-то важный проект». А разве жены мэра не планируют всё на несколько месяцев вперёд? Они не такие занятые личности, как их мужья. К тому же Виталина не раз помогала мне. Да у меня к ней есть одно предложение. В общем, я не смогла отказать. Мне уже нужно ехать. Без проблем, я заехал просто так. Нет, я не об этом, сынок. Видишь ли, я ждала Адель, у неё сейчас индивидуальное занятие подошло к концу. Она хотела заехать в квартиру и собрать еще немного вещей. Ты не мог бы съездить с ней? У нее ведь пока нет машины. Хорошо, если она не будет против. Да с чего бы ей быть против?» Подскакивает мама с дивана и в спешке бросает в сумочку телефон. «Я вчера видела, как вы сидели в беседке после ужина. Мы с папой очень рады, что вы подружились». «Да, подружились. Подружились, как маленькие дети на площадке». «Пойдем, дорогой». «Адель наверняка уже ждет меня внизу. Ее кабинет на первом этаже». Взяв сумочку и черную папку с документами, мам направляется к двери. Но на полпути резко останавливается, возвращается к столу и достает из ящика ай-под. «Понедельник — день тяжелый», — комментирует она свою забывчивость. «Мам, — обращаюсь, стоя у двери, — почему вы ее удочерили?» В темно-зеленых глазах моментально затухает живой огонек, словно я сказал, что Адель мне не нравится. Я ее не признаю. И не просите меня быть с ней хорошим мальчиком. Я имею в виду, почему так неожиданно. «Господи Боже!» — вздыхает она, опустив плечи. «Не пугай меня так!» Это всего лишь безобидный вопрос, смеюсь, глядя на нее. «Ты давай уже прекращай дергаться по любому поводу». «Почему ты спрашиваешь?» — смотрит на меня внимательно. «Вы с Адель говорили об этом?» «Нет, но я ничего об этом не знаю. Не хочу ненароком сказать что-то такое, что она может не так понять. Изворачиваюсь, понимаешь?» «Да, конечно», — задумывается она. «Родной, сейчас не лучшее время, чтобы говорить об этом. Я с радостью отвечу на все твои вопросы, но в другой раз хорошо? Об этом так быстро не расскажешь». «Об этом о внезапном удочерении?» Как скажешь. Открываю дверь и пропускаю ее вперед. Только не откладывай надолго, мне интересно. Конечно. Все так же задумчиво улыбается мама. Только, милый, не спрашивай об этом ее. Не задавай ей вопрос о детстве. до нас я имею в виду. Она, конечно, все равно ничего ей не скажет, но не стоит ворошить прошлое. Послушно киваю и предлагаю взять меня под руку. Идем к лестнице. Мама не решается нарушить затянувшееся молчание. «Ну, раз так, почему она все равно ничего не скажет?» «Потому что она ничего не помнит», — отвечает мама полушепотом, «и будет лучше, если так оно и останется». «Я вызову такси!» «Зачем, если Аверьян может съездить с тобой?» «У него наверняка еще много дел». «Нет, Адель», — говорю, лишив ее последней надежды. «На сегодня я полностью свободен». «Вот и хорошо», — радуется мама, — «как удачно все сложилось!» «Увидимся дома, дорогие мои!» «Пока, мам!» — говорим мы с Адель одновременно. Резко замолкаем и смотрим друг на друга. «Странно!» «Как же все это странно!» «Прелесть!» — восклицает мама, направляясь к своей машине. «Мои мечты сбываются!» Адель опускает голову и оборонительно складывает руки на груди. Под тонкой джинсовой рубашкой белый топ с глубоким квадратным вырезом, над которым возвышается упругая и аккуратная грудь. «Поехали!» — говорю с трудом, уведя непослушный взгляд. Оторвав, вырвав глаза, можно сказать. Придурок. «Идём к отцовскому внедорожнику. Погода тёплая, летняя. Самое то для прогулок. «Аверьян», — обращается Адель, когда я отключаю сигнализацию и собираюсь открыть для нее тяжелую массивную дверцу. «Я хотела поговорить с тобой еще утром, но ты рано уехал. О том, что я наговорила вчера». «А кто этот дядя? Он твой парень?» Эхом звучит детский голосок в моих ушах. Адель набирает в легкий воздух, и ее грудь вздымается. Мои глаза, как отчаянные альпинисты без снаряжения, держатся из последних сил за крошечные выступы горы, чтобы не разбиться. Я же держусь за её пушистые ресницы, чтобы не угодить в омут неправильных фантазий. Приятных, но не нехороших фантазий, которые возникают при виде её красивых и приоткрытых губ, источающих запах сладкой вишни. Я вчера столько всего наговорила тебе, особенно под конец. Смотрит на меня виновато смущаясь, переплетая пальцы, прикусив нижнюю губу. Отворачиваюсь. Я не хотела показаться чокнутой. Просто ты сказал то, что я мечтала услышать, и меня немного понесло. Мечтала услышать о том, как я называю тебя очередной благотворительностью? Адель вздыхает и смотрит на меня с бегающей улыбкой в изумрудных глазах. Мол, ну да. «Ну и что с того?» «Она красивая. Протягивает мне руку, чтобы я пожал ее». «Мы можем больше не возвращаться к тому, что обсуждали вчера? Оставить в прошлом и просто забыть?» Спрашивает и поджимает припухлые губы, чтобы сглотнуть. «Пожалуйста». «Я не могу тебе этого обещать. По крайней мере, пока». Ее рука норовит опуститься, но я успеваю ее поймать. Но мы можем переиграть кое-что очень важное. Например, ты та, Адель, которая не боится меня и не считает чудовищем. А я тот аверьян, который не приезжал домой целых 14 лет, потому что просто строил свою карьеру и радовался жизни. Так тебя устроит? Её пальцы в моей руке тёплые, тонкие, почти невесомые. Они легонько зашевелились. В ладонь бьёт ток. Разряда достигают груди, и это чувство мне совсем незнакомо. Договорились. Произносит она и жмёт мою руку. Отлично. Тогда поехали. Открываю для неё дверь. С дуновением ветра её приятный нежный запах заполняет мои лёгкие на мгновение задурманив мысли, как алкоголь. Включаю навигатор на большом центральном экране и нажимаю на вкладку с избранными маршрутами. Здесь ведь есть твой адрес? Да, самый первый. Усмехаюсь и выруливаю с парковки. Мог бы догадаться. Первые несколько минут мы едем в полном молчании. Кажется, будто нам обоим нравится песня по радио, и мы хотим послушать ее от начала и до конца. Но Майли Сайрус сменяет Лолой Янг, и ее популярный хит мы, кажется, тоже собираемся прослушать полностью. «Как прошел твой день?» — вдруг спрашивает Адель. «Весьма продуктивно. Нашел отличное помещение для студии». «Ты ведь фотограф?» Вопрос заставляет меня улыбнуться. «А ты разве не знаешь?» «У меня никогда не вызывала интерес твоя профессия. Я только слышала, что ты фотографируешь, и твои работы пользуются популярностью». Почесывает она лоб и, глянув на меня, начинает тихонько смеяться. «Что-то типа того». Не видела фотографии со мной, не интересовалась моей профессией. Хотелось бы сказать, что мы в расчете, но только я делал это ненарочно. А она же избегала информации обо мне намеренно. Потому что просто боялась меня из-за кучки жалких, безмозглых, бессовестных девиц. Что ты фотографируешь? Людей. М-м-м. Не длинноногих моделей для глянцевых изданий, а людей. Они что, не люди? Улыбается мне. Мне не интересно работать с тем, что снаружи. Чаще всего оно всё наигранное, фальшивое и пластмассовое. Меня привлекает то, что находится внутри. Как это? Пару недель назад я работал с одной очень известной голливудской актрисой. Серьёзно? Округляются её глаза. Такая забавная, когда удивляется. Немного наивная. Золотая пыльца в зелёных глазах искрится, как перламутровая крошка. Многие считают, что от неё исходит холод, что она жёсткий и непробиваемый в эмоциональном плане человек, который прёт на пролом и не показывает чувств. У неё достаточно жёсткие линии лица, что, несомненно, даёт понять о сильном характере и непоколебимой уверенности в себе. Я заинтригована, но на самом деле она очень ранимая. У неё доброе и мягкое сердце. Если завести речь о её детях, она раскрывается, как тюльпан. Она по-особенному смеется, и ее взгляд становится живым и настоящим, когда она позволяет себе расслабиться и просто довериться обстоятельствам. Обстоятельства — это ты? Можно и так сказать. Те, кто желает поработать со мной, знают, что я не молчу во время съемки. Я говорю с человеком, сдаю вопросы, и иногда они им совсем не нравятся. Намеренно нарушаю границы, уточняю, глянув на Адель. Предлагаю подумать о самых разных вещах, которые происходили в их жизни, чтобы вывести на эмоции и увидеть то, что прячется внутри. Похоже на сеанс у психолога, который не записи в блокноте делает автографии. Наверное, так и есть. Смотрю на нее, а она на дорогу. Ловлю себя на мысли, что уже вижу ее в одном из лучших своих проектов, который обрел неслыханную популярность. «Покажешь свои работы?» — поворачивает ко мне голову. «Очень хочу посмотреть. Отправлю ссылку в Телеграм на сайт. А ещё мне очень любопытно, кто эта известная голливудская актриса?» — улыбается Адель, забегав глазками. «Увидишь». «Она не одна, да?» «Я имею в виду, ты работаешь только с известными людьми?» «Вовсе нет». Конечно, чаще всего обращаются пиар-агентства, с которыми работают известные личности. Они запускают различные проекты, работают над имиджем своих клиентов и предлагают мне провести съемку для того или иного издания или рекламной кампании. Но поскольку уже многие знают о моем подходе, который порой может вывести людей из себя, обращаются ко мне только когда проект максимально приближен к моему стилю. уго Значит, под тебя подстраиваются? Можно сказать и так. Медийное пространство переполнено фальшью. Идеальные лица, безупречный макияж, тела без изъянов. Мир от этого уже устал. Как бы банально это ни звучало, но все говорят только о внешней красоте. А то, что прячется за ней, вызывает стыд. Мало кому приходит в голову, что слезы — это вовсе не слабость что они могут быть прекраснее даже самой широкой улыбки. Моя подруга бы сейчас забросала тебя миллионом вопросов. Она художник, через пару недель состоится ее первая выставка. Мне кажется, вы точно нашли бы общий язык, творческие личности. Может быть. А есть такие работы, которые являются для тебя особенными? Пять лет назад я запустил проект «В углу», который опубликовало одно небезызвестное американское издание. В нем приняли участие 40 самых простых людей. Офисный работник, мама-одиночка, пенсионер школьник, почтальон, фермер, курьер. В студии соорудили огромный угол высотой в пять метров, куда вставал каждый из участников. По мере нашего общения человек начинал в нем метаться. Одна эмоция стремительно перетекала в другую. Многие плакали, другие кричали, кто-то отворачивался и старался спрятать лицо, потому что было совестно, больно и даже страшно. Кому-то было весело. Интересный получился проект. А после его публикации меня буквально завалили предложениями пиар-агентства. В пятиметровом углу побывали многие известные личности, говорю с улыбкой. Снимки получились невероятными. Это как публичная исповедь. Только никто не услышит слов. Все, что остается, — эмоции. «Обалдеть!» — вздыхает Адель. «Она явно впечатлена моей болтовней». «Я в жизни ничего интереснее не слышала. Пятиметровый угол. Вау!» «Почему я ни разу не слышала, чтобы родители говорили о чем-то подобном?» «Да я особо никогда в подробности и не вдавался». Когда они приезжали ко мне, я показывал свои работы, но не думаю, что им было так уж интересно в них вникать. «Постой!» — поднимает она ладони и разворачивается ко мне. «Я правильно понимаю, что твое имя достаточно известно в Америке?» «Я не люблю хвастаться». Говорю, не в силах скрыть широкую улыбку. «С ума сойти! Этого не надо!» «Если у тебя все так хорошо сложилось там, почему ты вернулся?» «Потому что мой дом здесь», — отвечаю, глянув на нее. «Адель так смотрит на меня, словно я рассказываю историю о настоящем чуде. У меня никогда не было цели переехать в другую страну и остаться там навсегда. Я знал, что в конечном итоге вернусь сюда. Но сначала нужно заявить о себе, оставить след, чтобы потом люди тянулись ко мне». Слава богу, у меня это получилось. Да и проекты с моим участием расписаны на годы вперед. Так что зачем мне продолжать оставаться там, куда я могу просто слетать на несколько дней, отработать и вернуться домой? Мое имя работает на меня. И я сейчас просто в каком-то лютом шоке, смеется Адель. Почему мне кажется, что ни родители, ни друзья даже не подозревают о твоих колоссальных достижениях и огромных успехах? Наверное, потому что я никому из них не рассказывала об этом так много, как тебе сейчас. Смотрю на нее. Улыбка постепенно угасает. Зато взгляд изумрудных глаз становится ярче солнечного света. Это мало кому интересно, потому что фотограф есть фотограф. Он жмёт на спусковую кнопку и просто фиксирует события. Такие правды есть, и они нужны. Но я другой. А это уже не так интересно, потому что нужно вникать, ведь работа на поверхности не моё. Не знаю, как другие, но мне очень интересно. Достаточно откровенная беседа. И хотя большую её часть говорил только я, Мне было приятно рассказывать о том, что является неотъемлемой частью моей жизни. «Почти приехали», — говорит Аделю, устремив взгляд на белый полукруглый дом с синим остеклением. «Можешь повернуть вот здесь». И снова в груди пульсирует незнакомое чувство. Не оно ли заставляет меня где-то тихо и безмолвно радоваться моменту? Радоваться тому, что мы с Адель сейчас вместе? «Центральный подъезд». Говорит она и собирается отстегнуть ремень безопасности. Если не хочешь подниматься, можешь подождать меня в машине, я не задержусь. Приходится заехать в пустой карман, чтобы пропустить движущийся навстречу автомобиль. И пока Дэль ищет ключи в сумочке, мой взгляд случайно замечает Богдана. Он спускается с крыльца центрального подъезда. В одной руке телефон, в другой что-то похожее на связку ключей. Смотрю на Адель. Она достает из сумочки связку с тремя ключами, один из которых магнитный для домофона. У меня чуть сердце в пятки не ушло, говорит. Я уже испугалась, что оставила их на работе. Смотрю вперед. Запрыгнув за руль черного седана, Богдан выезжает со двора в другом направлении. Какого черта он здесь делал? Паркуюсь на его месте. Глушу двигатель. «Ты не против, если я поднимусь с тобой?» «Конечно, нет. Пойдем и ужаснемся масштабом катастрофы», говорит Адель с тяжелым вздохом и открывает дверцу. «Я точно сейчас буду плакать». Богдан ведь знает, что Адель переехала в дом родителей. Тогда почему он приехал сюда? Как вошел в подъезд? Кто-то из жильцов открыл ему? У него есть универсальный ключ. Или у него есть ключи от всех дверей, за которыми может находиться Адель? Бред. Бред бредовый.